87. -е. Я люблю свиней. Собаки смотрят на нас снизу вверх, кошки сверху вниз, свиньи смотрят на нас, как на равных. Черчилль сказал. Денис улыбается. Матьё любит сыпать цитатами. Я вам её покажу. Марина хватается за куртку. Альберто, дай ключи от машины. Матьё листает альбом, смеётся. Рисунки. Свинья стоит под дубом, открыв рот. Туда летит жёлудь. Свинья в костюме с бабочкой сидит за столом, ноги на скатерти. Свинья, как собака, метит дуб. Свинья в ужасе смотрит на розетку. Зарисовки. Свинья лежит, подставив брюхо для чесания. Большой бумажный мешок. Из него торчит пятак. Свинья зажмурилась, а по ней возят пыли. Бедное животное. Вы... Пылесосили свинью? Она это обожает? Альберта машет рукой. И мыть не надо. А что она делает в мешке? Корм ест. Альберта фыркнул. Она однажды 15 кило слопала, причем собачьего корма. Пес ее сдал, лаял в отчаянии на заднем дворе. Матье хмыкнул и снова стал листать альбом. Ух ты! Манга! Похождение свиньи Марго. марина оживилась Это начало... Хм. Глаза на пол, хотел сказать, лица. То ли свинья, то ли девица. Так и задумано. Мангажи. Денис пошел посмотреть, что делается на дворе. не интересно ему, бросила Марина громко. Ни разу в руки этот альбом не взял. Матье перехватил ее взгляд. «Пришлешь, когда дорисуешь». Денис обернулся. После появления Марго их отношения с Матьё сильно сбросили градусы. Что за манера клеится к чужим бабам?